Дик положил Марьяну на постель, которую нашёл за перегородкой. Постель была покрыта очень белыми простынями, но Дику не было жалко простыней. Он сел на диван в ногах у казика. Он сидел так минут 5 и ничего не делал, потому что был обессилен, да и не знал, что делать. Ещё один железный уродиц въехал в комнату и начал скатывать ковёр с пола Дик, не вставая, достал бластер и врезал заряд в уродца. Тот съёжился, обуглился и замер. "Если кто ещё войдёт", сказал Дик. "Только войди". Он сидел на диване рядом с мёртвым Казиком и умирающей Марианной и ничего не мог сделать. И лишь клялся себе, что посвятит всю свою жизнь, сколько бы её ни осталось, чтобы отомстить этим землянам, которые убили Казика и убежали, чтобы Марьяна умерла. Он найдёт их. Он найдёт их, куда бы они ни спрятались, чтобы убить, как жалких шакалов. Слова сказала Сали: "Смотри". Она склонилась к Клавдии. Клавдия Клубако вздохнула. Приборы на медицинском пульте показали, что пульс немного участился, дыхание стало глубже. Она приходила в себя. Шёл второй час полёта. Павлыш ввёл стимулятор сердечной деятельности. Судя по показаниям приборов, состояние Клавдии было почти нормальным. Павлыш ещё раз проглядел анализ крови. В крови были следы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 Да. А туванчики. Очень красивые туванчики. И это обезьяна. Я её отгнала. Это всё зверьё так и лезет в окна, а что потом? Мы не знаем, сказал Павлыш. Мы думали, что ты помнишь. Я не помню. Я помню, какие-то страшные зверились из окна, и потом были кошмары. Скажи, какие звери? Они тебя напугали? спросил Павлуш. Нет. Просто противно. Всё так противно. Гадкий мир. Они всегда дерутся, в лесу все дерутся. Нет, нет, нет, я их не боялась. А потом не помню. Постарайся вспомнить всё по порядку. Что случилось? Я была в лесу.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 Она дралась с другими зверями, а потом она убежала, они все убежали. А мне стало совсем худо, простите. Я вам доставила беспокойство. А почему мы в катере? Мы летим к маяку? Подключиться к диагносту центра? Может быть, эвакуировать станцию? Тогда возвращаемся. Всё же я хочу подключиться к диагносту. Пускай тебя проверят, может быть, патентная инфекция. Я не хочу. Клавдия с трудом села. Она была бледная. Я не потерплю, чтобы из-за моих недомоганий срывалась работа экспедиции. И Павлыш понял, что для Клавдии отступить непростительный позор. "Погоди", сказал он. "Ты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 И Павлыш прокрутил ещё раз плёнку с воздушным шаром. Олег никуда не хотел идти. Ему было всё равно. Но Сергеев, когда совсем рассвело и вьюга немного стихла, заставил себя подняться. Он никогда бы не поднялся, если бы не дети, не Марьяшка и Олег. Он знал, что если он не сможет подняться,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 Олег вяло сопротивлялся, сонно бормотал, что хочет спать. Потом Сергеев растирал его, тряс, совсем усталый не заметил, как в этой возне опрокинул банку с горячей водой, которая тут же пролилась в снег, оставив на поверхности лишь дыру с оплавленным серым льдом вокруг. Но тогда пришёл в себя и Олег. Он пришёл в себя настолько, что смог снова разжечь огонь, снова скипятить воду и напоить Сергеева. Теперь роли поменялись. Сергеев, правда, не сопротивлялся и всё отлично осознавал, просто у него не осталось сил. А потом они пошли дальше, вверх, сквозь облака в тумане, влекомые лишь несбыточной надежды на то, что милостивое чудо выведет их именно к той котловине, где лежит полюс. часа через два они упали в снег им казалось, что они прошли очень много на самом деле они одолели несколько метров они собрали последние дрова и снова перегорячую воду как лекарство они уже не говорили оба были обморожены пальцы на ногах и руках онемели и всё же они снова поднялись правда на этот раз им пришлось